Генерал-северян Джордж Маклеллан рвал и металл. Мятежники повинны в самом кровавом и варварском преступлении. Генерал Джеймс Лонгстрит, непосредственный командир Рейнса, запретил в дальнейшем использовать порох подобным образом. Он назвал «минирование недостойным и неэффективным способом вести войну». Однако Верховное командование Конфедерации имело иное мнение, и Рейнсу было получено осуществить обширную программу по применению торпед, мин и других пороховых устройств для подобных целей. Настоятельные потребности боевой обстановки поощряли находчивость отчаяния. Многие из тех, кто обладает изобретательным умом, приложили свои способности к конструированию. «Mashins Infernals» — «Адских машин», — замечал современник. Военное министерство конфедератов было завалено предложениями, особенно после того, как правительство пообещало приз за каждый потопленный корабль и каждое разрушенное предприятие северян. Изобретатели рисовали в своем воображении торпедные катера с ракетными двигателями, подводные аппараты для прикрепления взрывных устройств к днищам кораблей, воздушные шары для сбрасывания бомб на вражеские цели, Некто Дэвидсон изобрел искусственную птицу. Эта машина для перемещения по воздуху с помощью силы человека была способна нести 25-килограммовый груз взрывных снарядов. Тысяча таких птиц, уверял изобретатель, немедленно положит конец войне. Он призвал каждого патриота Юга прислать ему один доллар, чтобы он мог незамедлительно приступить к их постройке.